Глава 21. Это довольно сильное заявление, подался вперёд Герман. Какие есть доказательства, кроме наблюдения за солнцем, которого почти не видно в урагане? Признаков достаточно много. В первую очередь, полный антагонизм выживших видов. Они почти диаметрально противоположны. Многие, если не все, не могли появиться в одном и том же мире сказал Константин, листая альбом с зарисовками. Например, тварь, которую мы называем спрутом, по большей части является симбиотом простейших. Они поглощают почти любую органику, включая трупы, и быстро растут, перерабатывая любой вид белка. Если бы они появились в нашем мире, более разумная жизнь развиться не смогла бы. Её просто истребили бы, поглотив, объяснил Крючконосый. Но с другой стороны, Мы видим куда более противоречивую, вообще не белковую жизнь кристаллидов. Как они появились и за счёт чего существуют, мы можем только догадываться. Есть вероятность, что они попали сюда из мира, где у Земли нет атмосферы. Это звучит как бред, но всё же допустим, что это так. Как вы тогда объясните появление здесь призраков сознанием древнегреческого, спросил я? Так же, как и появление в нашем мире кубинского подводного города? Или наше нахождение здесь, Перемещение между мирами, и нового объяснения у меня нет, развел руками Константин. Это же вполне может объяснить и исчезновение Атлантиды, как и происхождение некоторых древнейших артефактов Египта. Я не мог не заметить, что многие кристаллиды напоминают крошечные копии пирамид. Чёрт, я выругался, не сумев сдержать воспоминания. А когда взглядыскрестились на мне, вынужден был объясниться. Гигантский кристаллит, который пожирал автобус. Я когда его увидел, еще подумал: вылетевший египетский обелиск, только иероглифов на боках не хватает. Получается, в разные эпохи нашего существования случались прорывы в этот мир или из него в наш, спросил Хмуриз Герман. Потрясающе. Я бы не стал полагаться на эту теорию, и тем более говорить, что в этом есть что-то хорошее, заметил Константин. Одна из возможных, и если говорить прямо, одна из самых ужасных. Почему? спросил Артём. Какая разница, попали в наш мир пирамиды или нет? Такая, что в этом случае нас некому спасать, ответил я, откинувшись на спинку кресла. Если мы считаем, что это прорывы монстров над Москвой, остаётся весь остальной цивилизованный мир с кораблями, судами на воздушной подушке и всепогодной авиацией. Если даже жопа по всему миру техники и запасов должно хватить для обеспечения нормальной жизни. А вот если мы провалились в чужой мир, помощи ждать неоткуда. Да, всё верно. Это одна из основных причин, кивнул Константин. Другая не менее важная это значит, что вместо помощи к нам волна за волной будут пребывать всё новые чудовища. И если мы найдём средства борьбы с одними, другие могут оказаться нам совершенно не по зубам. Кроме того, как я уже сказал, все наблюдаемые нами виды очень близки к идеальным хищникам. Вот только они должны возвышаться над своей пищевой цепочкой. Здесь же они оторваны от неё, как мы от птицефермы подсобных хозяйств, продолжил говорить Константин. Для них, естественно, доминирование, и сейчас они будут всячески восстанавливать свои пищевые цепи, как делаем и мы. Вот только если этот мир полностью состоит из тварей, Они должны бороться за место наверху, напомнил Герман. А мы этого пока не видим, потому что на новой территории доминирующий вид слишком слабый, жестко ответил Константин. Люди крайне хрупкие существа. Мы адаптируемся только за счет интеллекта и своих навыков, не подстраиваемся под окружающую среду, как делают животные, а переделываем ее под себя. Так было раньше и будет сейчас, уверенно сказал Герман. Мы уже поняли, как бороться с призраками, научились отгонять или пугать спрутов. Возможно, в дальнейшем мы с остальными тварями сумеем расправиться. По крайней мере всех, кто нам более-менее привычен, зверей, птиц, рыб можно считать побеждёнными, пока у нас достаточно патронов. И долго ли это продлится? спросил уже Константин. Вы, герои, сумели добыть для поселения тысяч патронов кк и 4 кпм. Но давайте откровенно Сколько вы потратили во время вылазки за продуктами, а сколько она сама длилась по времени? Ценк за час, помрачнев ответил Герман. Но это было в нападении при плохой подготовке. Уверен, пойди мы сейчас справились бы лучше. «Допустим», — кивнул Константин. Мы снарядим каждую поисковую группу доспехом и с подключённым генератором, пистолетом и огнеметом. Так мы сумеем бороться с найденными на данный момент видами. Но кто сказал, что не появятся новые?» Даже больше скажу. Новые точно появятся. Это вопрос времени. Приспособимся и к ним. К каждому найдём ключик, уверенно сказал Герман. Мы здесь не первые, прервал я его речь. Помните, огрызки двери, которую пришлось заменить? Я уверен, что тут есть разумные, куда лучше приспособившиеся к условиям жизни. Значит, мы должны их найти и договориться. По крайней мере, попытаться стоит. Если они приспособились, значит, и мы сможем, ответил Герман. Ты ничего не забыл, спросил я. И когда товарищ развёл руки, добавил: Жертва. Да, этот момент мы тоже обсуждали. Вероятнее всего, речь идёт о жертве метафизической, сказал Константин. Ритуал, в который призраки верят, но который вряд ли может являться действенным. Нет, не согласен, снова возразил я. В нашем случае жертва понятия вполне реальная. Без разницы, они просто в неё верят или она работает. Мы встречались с разумными одержимыми, целяустремлёнными, хитрыми, а главное, обладающими способностями, как мы с Артёмом. Вполне возможно, что они когда-то были людьми, как и все призраки. Пожал плечами Константин. Нет, ещё раз, как одарённые, и они явно руководили остальными. Каков шанс, что попавшие сюда атланты стали вот такими, пытаясь приспособиться к новым условиям жизни? Сложно сказать наверняка. Однако во всём происходящем можно найти множество библейских мотивов. Само понятие апокалипсис очень религиозно, заметил Константин. Но и сказания строились не на пустом месте. Потоп, скорее всего, был затоплением Черноморского бассейна, потому и распространился у бежавших с пострадавшей территории племен И сохранился в их устном творчестве, которое позже стало Святым Писанием. К чему вы ведёте? настороженно спросил я. К божественным силам и райским садам, чуть помедлив сказал Константин. Я сам не сторонник такой теории, но Александр Васильевич, наш историк, настаивает на том, что всё происходящее уже имело место быть. Наблюдалось когда-то кем-то из выживших и было передано потомкам в виде сказок. И что нас тогда ждёт? Ангелы с сияющими трубами? В первую очередь восстание мёртвых. Под это прекрасно ложится возрождение одержимых. Бури, что скроет солнце, землетрясение и потоп в наличии. Так что да, теперь ангелы и демоны должны схлестнуться на земле за судьбу душ живых, поморщившись, ответил Константин. Мне самому данная теория не очень нравится, но что имеем? Ели мясо мужики пробормотал я, прикрыв глаза и откинувшись на спинку кресла. На самом деле, не всё так плохо. Всё же ангельское войско в теории должно быть за нас, сказал уже совсем не так уверенно Герман. "Да? Ты себя праведником считаешь?" усмехнулся я, не открывая глаз. "Можешь ничего не говорить, в любом случае вряд ли. «Не нужно забывать, что христианство, особенно православное, «Имеет мало общего с теми догматами, на основе которых оно создавалось, начиная от норм поведения и заканчивая представлениями о мире. Взять хотя бы норму о рабстве и положения женщин", заметил Константин. «В "Ветхом послепотопном завете завета и многоженство норма. В новом всё несколько иначе, но и он далёк от наших современных норм. Отлично. Значит, никакой разницы между праведниками и грешниками не будет." довольно улыбнулся артём право сильного дай первой пули в затылок мрачно ответил герман даже жизнь по законам военного времени лучше беззакония и перетягивания одеяла на себя чёрт прав был сергей когда говорил о полевом трибунале нам придётся ввести жёсткие нормы чтобы не скатиться в варварство и при этом выжить боюсь этого сделать не получится покачал головой константин Да, многие попробуют подстроиться, но по-настоящему вжиться в армейские правила выйдет только у тех, кто служил, и при этом долго. Это ломка психики, которая не проходит бесследно. Но уверяю вас, порядки сложатся, и довольно быстро. Люди уже привыкают к многочасовым дежурствам и патрулям. еще немного привыкнуты к пайкам. Итак, мертвые греки, ангелы и рептилоиды с планеты Небиру. Улыбнувшись, сказал я: "А ещё чужие и хищники. Про рептилоидов я бы так не шутил. Да и название этой планеты нам неизвестно". Упершись в стол руками, произнёс Константин: "Мы об этом мире знаем только то, что его атмосфера очень похожа на земную, как и состав воды. Всё. Не область нашей планеты, которая попала в этот мир, ни почему, или как это произошло, нам неизвестно". В худшем случае может оказаться, что фраза на потолке метро правдива. Хотите сказать, что нас всех притащило в этот мир, чтобы принести в жертву? настороженно спросил Герман. Я не знаю, как и вы, но пока это тоже одна из теорий. На данный момент можно лишь говорить, что в нашей мифологии остались следы подобных событий, имевших место в прошлом. Десятки, а может и сотни тысяч лет назад, серьезно сказал Константин. И тогда же то приношение совершенно обыденной вещью, в том числе человеческие. Ладно, худший вариант мы услышали. А какой лучший? спросил я. Что это случайность? Просто стихийные бедствия локальных масштабов, серия непредвиденных, но трагических совпадений, ответил Константин. Тогда нам просто придётся выжить. «И Чем это отличается от чужой воли? фыркнув, спросил Артём тем, что нас не будут пытаться прикончить специально великие и невероятно могущественные существа, способные перенести в свой мир целый многомиллионный город, отрезал Крючконосый. Ведь если это сделано умышленно, у нас нет ни шанса. В комнате наступила гробовая тишина. Каждый думал о своём. Я же перебирал в уме события последних полутора недель, пытаясь понять, что могу говорить сидящим рядом людям, а что нет. Если ещё несколько дней назад я был уверен, что при раскрытии происходившего меня просто посадят в клетку или убьют, то сейчас ситуация изменилась. Все находящиеся сейчас в штабе, кроме Константина, прошли со мной не одну схватку, и мы были обязаны друг другу жизнями. Это должно было повлиять на их решение. Твари, эти призраки, они не все одинаковы, наконец произнёс я, прерывая тишину. И я сейчас говорю не только о тех, кто умнее. Судя по всему, они делятся на множество фракций и родов. И не все ладят друг с другом. Откуда тебе это известно? подозрительно спросил Константин. Придётся начать с самого начала. Во время шторма я спас парня, висевшего на вешётках, начал я, аккуратно подбирая слова. Ещё тогда мне показались странными его кроваво-красные глаза. А я списал это на болезнь или повреждение во время урагана. Именно он дал мне съесть яблоко, от которого я получил свою способность. И к чему ты это нам рассказал? Про парня и чудесное спасение мы уже слышали, снова недовольно фыркнул Артём. К тому, что этот парень яблоко мне дал не из благодарности, ответил я, снова пытаясь подобрать именно такие формулировки, чтобы потом не пришлось бежать из поселения. Он меня подставил вместе с яблоком, передав какую-то метку. А ещё личного призрака. Это существо на начальном этапе мне очень сильно помогало, показывало то, чего я не видел. Взяло на себя очень важные функции, вроде фехтования или распознавание монстров в урагане. Но потом оно поняло, что я не его хозяин, и попыталось меня убить. Так, это уже интереснее. Константин опустился на стул и придвинулся. Продолжай. Благодаря яблоку я научился поглощать энергию убитых монстров, в том числе и призраков, и расходовать её по своему усмотрению: на телепортацию, самолечение и поднятие характеристик. Надеюсь, понятно объясняю, сказал я, оглядев недоверчивые лица. Подняв в себя интеллект, как бы странно это ни звучало, я сумел временно взять её под контроль. В этот момент мне удалось выяснить несколько вещей, которые могут как быть крайне важными, так и не значить ничего. Первое её хозяин был не один. Он известников, рода существ или кланок, которые должны были подготовить землю к происходящему. Второе он не справился, по какой причине не знаю. Третье сам призрак был из касты чтецов, тех, кто способен читать древние символы их использовали для работы с интерфейсом вместо компьютеров. А это значит, что ни призраки, ни их хозяева старшие не создавали яблоки или интерфейс. Они, как и мы, получили этот дар от тех, кто был прежде. Но и последнее и самое неприятное. Она считала нас кормом и постоянно называла примитивами, сказал я, стараясь не вдаваться в подробности. Говорила, что все, кто не получил дара, корм для паразитов получившие один дар корм животных, получившие множество даров, добычи охотников и всё равно корм. Звучит не очень обнадеживающе, подумав минуту, сказал Константин. Можно было бы рассчитывать, что получившие дары станут основой нового общества. Но если всё сказанное правда, то эта надежда напрасна. Может, чтец говорил ещё что-то важное? Да, совсем забыл, кивнув, признал я. Он говорил, что у господина Известников было множество наложниц из старших рас и возвышенных, что как минимум должно значить существование в этом мире нескольких разумных рас. «Нескольких оскольких раз, удивлённо посмотрел на меня Артём. Значит, мы можем с ними взаимодействовать. Интересно, тут есть эльфы, или кошка-девочки? Учитывая, как выглядят атланты и господин вестник, сомневаюсь, что тебе понравится встреча с остальными обитателями покачал я головой Важнее то, что у них единое правление, возразил Константин. Есть старшие и младшие, и все расы подчинены какому-то центру, возможно, религии или реально существующему богу. Чем чёрт не шутит. Главное же, сбываются наши худшие опасения. Всё происходящее это сознательное действие, возможно, не слишком удачное, но тем не менее Выходит, мы противостоим чудовищам, которые в состоянии перетягивать в свой мир целые города? устало спросил Герман. Блин, нет. Это даже для меня слишком. Да, пожалуй, согласился Константин. Такую вероятность хотелось бы рассматривать в последнюю очередь, но выбора у нас, похоже, нет. Если Изяслав не врет, нагнетая обстановку, придется приспосабливаться под текущие условия. Эх, хорошо, что мы узнали об опасности до того, как она нас настигла. Врать мне нет смысла. Я с вами в одной лодке, произнёс я, пожав плечами. Но, возможно, у вас есть догадки по поводу разделения на животных и паразитов? А, боюсь, что нет, подумав немного, сказал Константин. Раз мы считаемся кормом, животными могут являться крупные или разумные хищники. Что же касается паразитов, Это должны быть все, кто мешает проведению основной цели или мероприятия. Что-то вроде Да, вроде тех же спрутов или кристаллидов. Но если такие монстры у них паразиты, вроде наших мышей, то какие же должны быть хозяева? Всемогущие, мрачно сказал Герман. Подобные богам из земной мифологии. В таком случае я очень не хотел бы с ними встречаться покачал головой Константин. Боги земли, особенно древние, мифы о которых как раз и пришли с тех времён, что и пирамиды с атлантами. Это чрезвычайно кровожадные, безжалостные и очень жадные существа, предпочитающие именно человеческие жертвоприношения. Жертва, кивнул я, вспомнив надпись в метро. Все мы одна большая жертва. А вот тут не согласен, возразил Константин. Я с удивлением на него посмотрел. Мы с вами не жертвы, мы выжившие, крупицы от всего населения Москвы. Мне кажется, само жертвоприношение должно было произойти в центре, там, где сосредоточение людей максимально. Москва-Сити, деловые центры, Дума, университеты и прочие учреждения. Но в то же время и надежду терять не стоит, мне так кажется. Яблони, догадался я, Древние, кем бы они ни были, оставили нам шанс. Да, вполне возможно. А может, всё это лишь сыр в мышеловке, пища, что подстегнёт выживших подопытных мышей отчаяние биться друг с другом, сказал Константин. А старшие наблюдают за всем этим, словно за шоу. «В таком случае мы им устроим шоу, от которого у них все зубы выпадут, смело заявил Артём. Соберём силы и оружие и уничтожим их. Ты вообще слушал, о чём мы говорили? Как-то до сих пор жив, интересно, хмыкнул я, поднимаясь. Прошу прощения, мне нужно проверить одну теорию насчёт победившего призрака человека. Ни у кого нет пластилина.